Глава 5. Под ночным небом и тянулся непрерывный поток пешеходов, однако с грандиозной перспективы это была проблема, ограниченная лишь Сибой. Поздно ночью иногда возникали короткие моменты, когда вокруг никого не было, создавая небольшие пустыри. Например, в узких переулках между высокими зданиями и небоскребами, небольших парках, усеявших местность между пересечениями больших бульваров и меньших улиц. Это были просто участки озеленения города, на которые люди не обращали внимания и просто проходили мимо. Тем не менее, даже если никто не гулял в этих местах, это не значит, что там никого нет. В парках находились две гуманоидные сущности. Один – фигура, похожая на тень, в длинном пальто, шарфе и большой круглой шляпе, закрывающей глаза, полностью скрывающей любые черты лица или намеки на пол. Второй – в великолепном пальто поверх зеленого свитера и в мини-юбке с парой сапог на каблуках очевидно, что это была молодая женщина. Накрыв на скамье тело этой женщины, особо в шляпе поднялась, когда сзади появилась новая фигура и завязался разговор. «По-прежнему несовместимо?» Длинное пальто, шарф, шляпа. Новая фигура была одета точь в точь как первая и задала вопрос голосом, не колыхнувшим в воздух. Ответ отрицательный. На этот раз связь была утрачена после переноса реплики. Но, как и прежде, мы могли лишь поглотить псионы из крови, прежде чем реплика потеряла стабильность и вернулась. Первый ответил второму таким же беззвучным голосом. Две фигуры общались с помощью телепатии. Значит, репликация остается вне наших достижений? Это не так. В конце концов, мы сами — реплика оригинала. Хм. Тогда, даже если они обладают физической совместимостью Они не могут стать одними из нас без собственного желания. В этом мире есть люди без желаний? Хочешь сказать, есть другие кандидаты? Чтобы установить истину, нам нужно больше образцов. Это остается неизменным. Так же, как я – это я, и ты – это ты, ничего не изменилось. Ты прав. А? Две фигуры прервали разговор по телепатической связи и посмотрели в одно и то же направление. Кто-то пролез через духовный барьер. Два? Нет. Три человека? Я специально поднял мощность барьера, потому что проводил эксперимент. Похоже, они особо талантливы. Нас лишь двое. Отступим? Нет, это редкая возможность. Физический сосуд того, кто способен пробиться сквозь духовный барьер, может быть совместим. К счастью, последний отделился от первых двух. Мы должны быть в состоянии нейтрализовать первых двоих до того, как они снова встретятся. Понял. Тогда мы пришли к согласию. Были переданы сигналы согласия, а оставив тело на скамье, две фигуры исчезли в тенях уличных фонарей. Сегодня ночью Лео снова шагал по улицам Сибы. Однако это не было обычное бесцельное блуждание. От близкого друга он получил подробную информацию о подозрительных личностях и спешил проверить ее достоверность. Даже Лео сам не знал, почему был так мотивирован в такого рода слежке. «Чувство справедливости?» Были другие, более ужасные преступления территории, Сибо не была его родной землей. Любопытство: Положа руку на сердце, ему была безразлична настоящая личность преступников. Во всяком случае, он чувствовал, что это не то, что он может игнорировать. Вероятно, это причина наиболее близка к истине. Поразмыслив над своими чувствами, Лео пришел к такому выводу. Идя ночью, двигаясь в темноте. Вдруг он услышал прерывистый шум будто взмахи крыльев насекомых. Этот звук не был в слышимом спектре, но звук, который прошел через глубокие уголки сознания Лео. Лео не мог объяснить почему, но он не мог считать его просто фановым шумом, тем не менее инстинкты говорили ему, что этот звук человеческого разговора, того, кто для разговора использует зону расчета магии в глубинах сознания, следуя источнику сигнала, Лео постепенно приближался. Звезды ведущая боевая магическая сила USNA. Тем не менее, не все американские боевые волшебники были непосредственно частью звезд. На самом деле, из трех волшебников стратегического класса, которые были официально признаны USNA, лишь NG Sirius была связана со звездами. Двое других в настоящий момент были разделены между базой на Аляске и базой на Гибралтаре, но даже так это был непоколебимый факт, что основным источником магической силы армии USNA были волшебники звезд. И это особенно верно для волшебников, получивших ранг планеты, так как они символизировали сильнейшую магическую боевую силу мира. Именно потому что Альфред Фумальгау также был планетарного ранга, его дезертирство нанесло тяжелый удар по высшему командованию USA. В данном инциденте дезертирства USNA не могли провести черту лишь под Фумальгаутом. Они должны были казнить каждого дезертира в качестве предупреждения остальным. Два человека, которые сейчас быстро пробивались через ночь Сибои, также были охотниками, направленными армией ЮСН и за дезертирами, они принадлежали к отряду «Звёздная Пыль. Как звезды, они тоже были под прямым командованием Объединенного комитета начальников штабов, но они были лишь остатками звезд, которые сами не смогли стать звездами. Но несмотря на это, эти магические солдаты по-прежнему обладали невероятной боевой силой. Они сдались стать идеальными во всем. Вместо этого отточив свои особые таланты к уровню звезд. А вот что значит быть звездной пылью. На этот раз для охоты на дезертиров выбрали членов специализирующихся в преследовании. Они были волшебниками, внедренными в Японию, но до этого остававшимися незадействованными активами и специализировались на идентификации псионовых волн и следов магии. Этой ночью они наконец нашли псионовый след одного из дезертиров специалиста планетарного класса Чарльза Саливана позывной «Дамо секонд, и приблизились к нему на довольно близкое расстояние. «Цель прямо впереди». Один из двоих остановился и кивнул на слова второго, прежде чем достать информационный терминал со своего пальто. Вызвав карту, они проверили через функцию поиска, что к парку ведет лишь один путь. Был один вход слева от их текущей позиции, а также вход справа за углом. «Мы обнаружили одну цель. Нападем с двух сторон. Я пойду справа». В большом пальто и юбке обнажили ослепительный набор колготок и сапог. Внешняя одежда была для того, чтобы лучше смешаться с молодыми девушками, которых обычно можно встретить здесь ночью, и при этом скрывая свою принадлежность к американским солдатам. Типичным аспектом этих волшебников было лишь то, что они говорили в нормальных тонах. «Поняла. Вдвигаемся. У нас не так много времени. Запомни, бьем одновременно. Принято». Две охотницы разделились влево и вправо, под низко натянутой шляпой и шарфом, а лицо закрывала серая одежда, покрытая рисунками черных летучих мышей. С полностью скрытыми от глаз чертами лица, фигура в длинном пальто шла по переулку, при этом следя за его выходом. Уголки прикрытого одежды рта дернула ухмылка. «Преследователи из армии. Они меня крайне недооценивают. Если думают, что два члена звездной пыли» смогут со мной сравняться». «Просто они тебя считают таким, каким ты был раньше». Получая когнитивный сигнал от своего исчезнувшего компаньона, существо, однажды известное как Чарльз Салливан, сменило свою насмешливую хмылку на кривую улыбку. С тех пор, как он превратился в эту форму, он не мог ничего скрыть от своих товарищей. Между ними вообще не было никакого чувства привязанности, однако теперешний Чарльз Салливан не был недоволен таким оборотом событий. Для них это было естественным ходом вещей, и не являлась источником раздражения. Как только он поместит всю свою концентрацию в глубины между бровей, то также сможет обнаружить, о чем думает товарищ. Через новый орган восприятия, расположенный между правым и левым полушарием головного мозга, они могли легко прийти к согласию. Он был сущностью известной как Чарльз Салливан, но в то же время он был участью их. Понятно. Учитывая их знания о моем ранге класса «Спутник», мы также можем предсказать их действия. Мне не потребуется поддержка. В ответ на когнитивный сигнал Саливана на этот раз вернулся звук того, как пчелы хлопают крыльями: Я все равно на всякий случай сделаю несколько приготовлений. Этот сформулированный ответ пришел от другого его товарища в окрестностях: В следующее мгновение две стороны вступили в контакт: Дезертир, демо секонд. Подними руки вверх и держи их прямо, чтобы я их видела. Перед Саливаном выкрикнула молодая женщина. Вместе с тем на него обрушилась тихая волна шума, похожая на резку стекла. Настоящей причиной этого шума была псионовая волна, идущая от глушителя, устройство, разработанного Департаментом исследований и разработок армии юсн для подавления вооружений и снаряжения волшебников. Эти ингибирующие волны отличались от фонового шума, без разбора влияющего на всю магию, наблюдаемого в помехах при использовании антинита. Глушитель специально нацеливался на функции КАТ, Намеренно используя множество кад для создания дополнительных псионовых волн, можно непосредственно вмешаться в обработку последовательности активации. Обычно такой тип вмешательства может происходить лишь тогда, когда индивидуальные псионовые волны волшебника мешают друг другу, но анализируя сигнатуры псионовой волны противника, USNA успешно нейтрализовали кад в определенных пределах. Это не то, что может использовать каждый. Для использования глушителя была необходима высокоуровневая несистемная магия для освобождения типов псионовых волн. К тому же эффективная дистанция была менее 5 метров, тем не менее с точки зрения контрмагических способностей, не требующих антинит, глушитель в этом веке определенно туз в рукаве армии USA. Столкнувшись с голым дулом пистолета, Салливан поднял руки над головой, как и было указано, чтобы их хорошо было видно. Для среднего обывателя этот приказ казался весьма расплывчатым, но он был дан для того, чтобы не дать цели возможность использовать кат. На основе данных, которые имели преследователи, или палачи в данном случае, Demos Second был не способен использовать магию без кат, и его физические способности были как у обычного солдата. Как правило, как только магия стала в недостижении, он не смог бы сильно сопротивляться против тех, которые были и волшебниками, и улучшенными солдатами. Высшее командование приказало убить тебя при первой же встрече. Однако, если ты предоставишь информацию о своих сторонниках, станет доступен более легкий приговор. Выслушав, как охотник произнес свою честь, держа при этом палец на спусковом крючке, Салливан пожал плечами. ⁇ Демос Секонд, у тебя есть 10 секунд на размышление. ⁇ Нет, в этом нет необходимости. Наверное, она была ошеломлена полным отсутствием страха или тревоги в голосе Салливана так как не выпустила ни единой пули. «Вы должна должны быть охотники к ары из звёздной пыли!» Услышав, как Салливан назвал их позывные, слегка ослабший палец лёг на спусковой крючок. «Вы никак не сможете меня победить!» Одновременно с тем, как Салливан сделал это возмутительное заявление, прозвучал выстрел. Благодаря глушителю звук примерно соответствовал пневматическому пистолету, однако пули из этого пистолета может практически без труда погасить жизнь. За Салливаном прозвучал приглушенный стон, пуля не пробила его сердце, которое было прямо на ее пути, но прошла через руку охотника р. «Неужели вы не слышали? Они должны были сказать вам избегать огнестрельного оружия, когда идете против меня. Изменение траектории!» Когда Салливан свысока сказал свои слова, на Кью появилось выражение полного шока. Они знали, что Салливан специализируется в магии, изменяющей траекторию снарядов, но они также слышали, что он не мог использовать магию без кат. Неужели глушитель был неэффективен? Неверно. Салливан даже не обернулся, когда прямо отклонил слова Р, прижавший ладонь к руке. Глушитель функционирует нормально. если не считать того... Кью и Р заметили через окружающую атмосферу, что лицо Салливана под одеждой с темными летучими мышами скрутилось в насмешку. Что я уже давно превзошел необходимость в использовании кат. Ее положило оружие в кобуру под юбкой, два охотника достались стилеты с рукавов и кинулись на Салливана одновременно и спереди и сзади. Обычный человек не смог бы избежать атак от физически улучшенных тел, но предположительно нормальный Салливан плавно увернулся. Это было не то, чего можно достичь спортивным мастерством. Клинок, изначально нацеленный Салливану в шею, неестественным образом изменил свою траекторию, соскользнув на бок. Будто тянутая клинком... Кью соскользнула перед Эрой сумела подавить Салливана прежде, чем он начал атаковать. «Он может даже изменить траекторию клинка в моей руке? Как ты можешь манипулировать такой могущественной магией? У меня нет причин объяснять вам, почему я больше не тот, кем был». «Молчать!» Внезапно бросившись в рывок, Кьюс сменила направление своего удара вниз и проделала дыру в пальто Салливана, под которым обнаружилась карбоновая броня. Сразу же за ней по пятам... Р приблизилась и ударила клинком в щель между броней. Тем не менее, клинок Р скользнул по груди Салливана, когда он повернулся. Траектория клинка снова пошла в бок, заставляя Р потерять баланс и перебить дыхание. Будто проделывая магический трюк, в его руке материализовался клинок, выглядящий совсем как те, которые были у охотников. Салливан сразу же махнул им вниз к спине Р. Однако он отскочил, будто натолкнувшись на невидимую стену. Обращение на Нерцы. И с такой силой! Майор! Слова Салливана перекрыла выкрик Кьо. Салливан сразу же понял смысл ее слов и устремился прямо к Кэр, которая все еще пыталась восстановить баланс. В это время с неба обрушились клинки. Когда он прыгнул, четыре кинжала полетели ему в спину. Его тело тяжело сдвинулось в сторону. Изначально он прыгнул бы прямо к Кэр, но был вынужден скользнуть вправо, чтобы избежать приближающихся клинков. Как только Салливан приземлился, Он сразу же потянул тело RQ и кинул в их сторону четыре кинжала. Клинки, летевшие к Салливану, отскочили непосредственно перед ударом о землю и блокировали кинжал, летевший к QR. Салливан воспользовался этой брешью, чтобы прыгнуть на стены небоскреба. Оттолкнувшись три раза от небоскребов, он достиг крыш зданий, которые сформировали один из переулков. Волшебник с огненно-красными волосами, с золотыми глазами и в маске планировала идти по его стопам, увидев, как он уходит. Однако, принимая во внимание псионы, которые вновь активировались в переулке, она отказалась от преследования. Поправка, чтобы избежать появления дополнительных жертв, она направилась прямо вглубь переулка.